Артём Каменистый Альфа 0 Книга 9 Кризис власти Глава 1 Высшие силы недовольны Не так давно я объяснил тебе некоторые моменты твоего ближайшего будущего Самыми примитивными словами объяснил, без недомолвок Сейчас на всякий случай повторю Это будущее должно быть победоносным «Проще говоря, я жду от тебя великих свершений, а не гибели в смехотворных драках. Да, я понимаю, что в некоторых ситуациях и мертвеца можно считать победителем, но это явно не твой случай». Устало глядя на приходящего во снах, я спросил. «Вообще-то это была не смехотворная драка. Мне очень повезло, что противник был сильным, но не умным. И вообще, что со мной? Почему я снова здесь?» Сразу два почти бессмысленных вопроса. «Хорошо. Хоть я тебя призвал не для ответов, кое-что скажу. Ты здесь лишь потому, что я на тебя рассчитываю в деле, важность которого столь велика, что твоему скудному разуму ее величину не осознать. И что же у нас с тобой получается? Вместо того, чтобы делать то, что должен делать, ты зачем-то почти довел себя до смерти. А ведь мертвец не сможет сделать то, что должен. «Ну так я не мертвец. Сами ведь говорите «почти». «До мертвеца тебе недолго осталось. Твое состояние ухудшается. Прямо сейчас ты впал в беспамятство. Хорошо, что догадался привязать себя в седле, только поэтому еще не кормишь падальщиков в мудавийской степи. Ты, вместо того, чтобы помнить о моих словах, решил умереть мучительной смертью и потому устроил бой с ничтожным, но при этом чересчур опасным для тебя противником». Обычные раны, полученные в схватке, может и не смертельные для твоего уровня развития, а вот родовое посмертное проклятие убьет легко. Собственно, оно как раз этим сейчас и занимается. Медленно и верно тебя убивает. И да, ты же помнишь, что тебе, скорее всего, предстоит немало битв с порождениями смерти. А ведь сражаясь с ними или даже с самой смертью, умирать никак нельзя. Как бы ты ни погиб победой, это никто не назовет. «Так как ты собрался с ними воевать, если тебя первый встречный южанин почти в гроб загнал?» «Так называемая семейная магия мести у них практикуется во многих кланах. Неужели не знал?» Измученная голова думать отказывалась, и потому я не без труда подобрал новые слова. «Ладно, допустим, я почти мертвец. Но раз мы снова общаемся, получается, вы все еще рассчитываете что-то от меня получить? Значит, это не конец». «Значит, я по-прежнему должен для вас кое-что сделать?» Приходящий у вас знак покачал головой. «А ты разве уже сделал то, что должен был сделать?» «Вообще-то я ничего у вас не занимал». «Да неужели?» – делано изумился старик. «А ты случайно не забыл про гробницу Ткара? И заодно вспомни, кто тебе посоветовал в нее заглянуть. И что ты в итоге за это получил, тоже вспомни». Ну да ладно, признаю, некоторую пользу я от нашего общения получил, почти микроскопическую, к сожалению. И да, насчет того, что я должен за это сделать, вы ведь это о том, что я должен быстро и при этом не слишком кроваво разбить армию Тхата? Ну так можете начинать меня хоронить, потому что я ее не разобью. Как вы себе это представляете? У меня нет своей армии, и взяться и не откуда. Своими силами справиться прикажете? Ну так я чуть не погиб, столкнувшись всего-то стройкой сильных южан. Очень сильный для меня южан. Очень повезло с ними, но со следующими может не повезти. Да и без таких серьезных бойцов, что можно сделать против союза нескольких стран без приличного войска? Ладно, понимаю, создать такое войско сложно, но возможно. Но где взять на это время? Южане возьмут Мудавию полностью за неполный месяц, даже если не станут торопиться. Да и, допустим, я как-то сумею найти такое войско, или другим способом разделаюсь с вторжением. Но как это сделать без лишних жертв? Как не старайся, при этом погибнет куча народу. А вы особо указывали на недопустимость большой крови. Так что нет смысла на меня рассчитывать. Ваша задача не имеет решения. У меня нет возможности спасти Мудавию. А если бы и была, не представляю, как это сделать бескровно. Поищите кого-нибудь другого на роль спасителя. Хотя я не представляю, кого. Даже сам император Рави уже вряд ли что-то успеет сделать». Приходящий во снах вновь покачал головой. «Будь добр, скажи мне, кто я, по-твоему?» «Точно не скажу, но я встречала вас упоминания в некоторых старых книгах. Вас там по-разному называют. Приходящий во снах, злопамятный демон снов, пиловолосый ночной кошмар. Сомневаюсь, что одно из этих прозвищ действительно ваше реальное имя, а своих версий у меня нет. Честно говоря, пока сам не столкнулся, считал вас сказочным персонажем». Задавая свой вопрос, я ожидал услышать от тебя не имя, а нечто иное. «Ты считаешь, что я человек? Или, быть может, демон? Или кто-нибудь еще?» Я пожал плечами. «Да без понятия. Вы ведь кем угодно можете быть, хоть самим воплощением хаоса». «Нет, я не воплощение хаоса. Меня вообще нельзя причислять к, скажем так, вещественно явным существам. Я нечто неосязаемое и реальное» и остаток последней воли великих созданий и высших сил, объяснение сути которых для тебя непостижимо. Я действие и бездействие. Я почти лишенная души функция, что задействуется в ограниченном числе ключевых ситуаций, дабы попытаться повлиять на их развитие минимальными точечными воздействиями. Мое современное существование – некий атовизм этого мира, где я могу влиять лишь опосредованно и не всегда правильно. То, что я для тебя выгляжу как человек, не более чем упрощение, допущенное ради общения с подобными тебя. Даже изначально возможности мои не были беспредельными, а сейчас, когда я являюсь лишь жалким остатком последней воли, они несопоставимо скромнее. Даже то, что я, пусть и безуспешно, но как-то сумел задействовать тебя, великая удача и затрата колоссальной части моих невеликих ресурсов». «Я прекрасно понимаю суть твоих проблем. Сейчас быстрое течение времени для меня такая же помеха, как и для тебя. Но искать другую кандидатуру...» «Ты думаешь, таких, как ты, в этом мире много, и все они доступны повсюду и в любой момент?» «При столь быстром развитии событий я никак не успею найти ключевого персонажа, сопоставимого с тобой. Да и не уверен, что и вообще существует». Я имею в виду твой величайший потенциал, с которым ты так мелочно и бездарно обращаешься. Ты принял мою помощь, ты уже нечто получил от меня, и да, ты теперь мне должен. А выбивать долги – одна из моих основных функций. Так что хочешь ты того или нет, но именно тебе придется подчиняться воле, частью которой являюсь я. И ты сделаешь все возможное и невозможное, иначе будешь сурово наказан. «Уж не сомневайся. То, что я лишь остаток великой воли, не защитит тебя от многочисленных невзгод». Я невесело усмехнулся. Ха, «Да хоть пугайте, хоть пытайте. Вы требуете от меня невозможного. Это как звезду с неба достать. Хотя нет, со звездой хоть какой-то шанс есть. Да никто это не сможет сделать. Союз трех стран, каждый из которых теперь и в одиночку Мудавию раскатает, не напрягайся. «Без полноценного имперского корпуса здесь, считайте, воевать некому. Разве что вы наймете отряд из бойцов, в котором каждый не будет уступать моему последнему противнику. Но это должен быть приличный отряд, а не десяток магов без телохранителей. И таких еще попробуй найти и завлечь на службу». «Нет, я никого нанимать не собираюсь», — покачал головой загадочный собеседник. «Мои возможности ограничены так же жестко, как премия». Вот только не нужно считать, что я требую безнадежного. Будь так, я бы не стал возлагать на тебя такую миссию. Бессмысленно тратить ресурсы на то, чего невозможно достичь. У тебя есть шансы, если не полностью устранить проблему, то хотя бы сгладить тяжесть последствий. И что это за шансы? Вы хотя бы намекните, в какую сторону двигаться. Зачем тебе мои намеки? Ведь и так понятно, что если не можешь выставить силу против силы, Придется выставлять что-то иное. Смекалку, хитрость, жестокое коварство и подлость. Все, что поможет достичь цели. Ты сомневаешься в своих способностях и правильно делаешь. Ведь посмотри на себя. За тобой опыт двух миров, но как ты им распоряжаешься? Трепыхаешься бессмысленно и бесцельно, будто глупая рыба, вытащенная из родной стихии. Все твои трепыхания – это попытки держаться выше основной массы. «Да, забираться ввысь правильная стратегия, ибо чем ниже ты в этом мире, тем сильнее на тебя давят все те, кому удалось подняться над тобой. Давление может привести к падению, а в твоем случае падать никак нельзя, ведь это, скорее всего, приведет к быстрой гибели. Некоторым вышестоящим портит настроение тот факт, что кто-то из клана Кроу до сих пор не в могиле, и они ждут не дождутся, когда же ты оступишься». Долго ли тебя будут спасать такие трепыхания? Удача, что так часто тебе благоволит, может начать также часто тебя игнорировать. Хочешь выжить? Тогда тебе надо взбираться наверх побыстрее. Выше и выше самым верным путем. В идеале на самую вершину. Там, где на тебя смогут давить лишь снизу. А это, как понимает всякое разумное существо, совершенно иное давление. «Я тот, кто может указать тебе самый верный путь». «Не вспоминай сейчас, пожалуйста, про руны. Рунное мастерство древних не просто так осталось в прошлом. Оно не смогло справиться с новыми угрозами, так что не стоит так сильно на него рассчитывать. Но я, несмотря на ограниченность, могу помочь не только с рунами. Сделав здесь то, что должен сделать, ты получишь неслыханно щедрую награду». И не сомневайся, она будет весьма и весьма полезна для того, кто всерьез стремится к высочайшим вершинам личного могущества. Так что достаточно отговорок. Делай то, что должен делать, и не пожалеешь. А что насчет аванса? Осторожно заикнулся я. Задача непростая, хорошо бы прямо сейчас как-нибудь усилиться. Здесь не торгуются, здесь выслушивают мою волю, после чего отправляются делать то, что должны делать обломал мои мечтания, приходящие во снах. Но раз уж ты так бездарно почти позволил себя убить, все же подарю еще один полезный совет. У главы имперской миссии есть эликсир из крови ужасающего варана с огненных островов. Если принимать его по капле, он кратковременно значительно повышает мужскую силу. Но мало кто из жителей Севера знает, что основное, первоначальное его предназначение – Это разрушение структур одного из классов редких проклятий. В том числе того, которое тебя сейчас убивает. Так что если перестанешь попусту тратить свое время и поспешишь в столицу, получишь шанс выжить, после чего, надеюсь, возьмешься за ум и перестанешь меня разочаровывать. И да, ситуация опасная, и жалеть ресурса нельзя. Если ты воспользуешься лекарством в миссии, мы увидимся снова, и ты получишь новые указания. «Сейчас ты их принять не готов. Не в том состоянии. Дальше ты будешь получать все новое и новое распоряжение. Уточненное. Это поможет тебе не совершать лишние ошибки. И, разумеется, возвыситься тоже поможет». Миг и я обнаруживаю себя в седля. Причем тело опасно свешивается. Не упал я лишь потому, что действительно догадался себя привязать, хотя не помню, когда это было. Все, как приходящий во говорил. И да, любители падали он тоже не ради красивого словца, упоминал. Несмотря на крайне негативное самочувствие, я сразу же уловил тревожный запах крови, после чего обнаружил ее источник. Под копытами коня лежал омерзительный ком из мяса и раздробленных костей, перемешанных с грязью. Мозг работал с трудом, поэтому я не сразу понял, откуда здесь взялись свежие останки какого-то непонятного существа. Трофейный конь, как и полагается элитному боевому скакуну, оберегал впавшего в беспамятство хозяина. Учитывая то, что благородное животное даже серьезному хищнику способно дать укорот, мелким падальщикам мудавийских степей здесь ловить нечего. Надо как-то заставить голову работать. Кто я и что я? Нет, это еще помню. А вот почему мне так хреново, не помню и не понимаю. Зато в голову раскаленным гвоздем вбито, что у Амморалеса есть нечто особенное. Именно то, что сейчас очень нужно. То, что восстановит меня из руин. Да-да, именно из руин. Я сейчас настолько плох, что даже счет времени давно потерял. Страдая от жесточайшей боли, охватившей все тело, То и дело, выпадая из реальности, разъезжаю по степи уже неизвестно сколько дней. По ощущениям даже месяцев, хотя понимаю, что это сильнейшее преувеличение. Стараюсь хотя бы приблизительно двигаться на север, но даже это не всегда получается. Чёрт, да сколько же времени миновало с той схватки у заброшенной шахты? Я ведь поначалу куда бодрее держался. Те бродяги, которые решили ограбить внешне почти мёртвого всадника, очень сильно об этом пожалели. Так, когда же это было? Вроде на второй день. А как давно был этот второй день? Да без понятия. А смог бы я сейчас наказать шайку простолюдинов за такую дерзость? Не уверен. Что, это получается, я даже против нищих мудавицов сейчас не выстою? Хаос. Похлопав себя по щекам, я начал раз за разом кастовать лечение, то и дело путаясь в навыках. И регенерацию повесил, и сопротивление инфекциям, и противоядие, и прочее-прочее медицинское и рядом с ним. На удивление резко полегчало. А я ведь точно помню, что в последние разы от навыков толку вообще не было. Надо и дальше использовать все, что есть, без разбора. Вдруг именно это помогло? В любом случае долго улучшение не продлится. Да и сильно бодрым я не стал. Едва-едва зашевелился, будто труп, что слегка задергался перед начинающим некромантом. «Скоро снова свалюсь. Значит, надо использовать каждый миг. Где же здесь север?» Соображал я все еще скверно. И сразу определиться со сторонами света не сумел. Зато впереди и правее разглядел излучину мелкой речушки. «А вот это отличный ориентир! Ведь с реками в Мудавее все не просто плохо, а отвратительно!» Если отбросить ручьи и пересыхающие ручейки, их здесь ровно полторы. И обе называются реками лишь по причине отсутствия альтернативных вариантов. Если предположить, что я не сбился с направления, можно предположить и то, что я вышел к большой излучине одной из них. В таком случае достаточно двигаться по берегу и вскоре увижу столицу. Там, кстати, и дорога виднеется. Похоже, это действительно та самая излученная.